Вадим Фифилов. Клинки капитана Бенфики. Читает Кирилл Радцык. В романе использованы настоящие документы и реальные истории, записанные автором во время посещения Йемена и соседних стран. Некоторые птицы не предназначены для того, чтобы держать их в клетке. Стивен Кинг, Рита Хейворт. Или побег из Шоушенка. Перевод Екатерины Александровой. Часть 1. Глава 1. В аэропорту. Крежестый пожилой мужчина в длинной зелёной юбке, пыльном пиджаке и с автоматом Калашникова приклеенным к плечу. Конвоировал по переполненному столичному аэропорту высокую девушку в модном чёрном хиджабе из лёгкой прочной ткани. Из-под пиджака старика, вышагивающего по Sana International Airport, как краб вдоль кромки морского залива торчала майка с еле узнаваемым портретом футболиста Эйсебио. Длинные усы дяди шейха шевелились, словно две сердитые гусеницы. Он только что обвинил её в умышленной порче шести семейных пикапов, трусливом бегстве с места убийства жениха и наглом воровстве кинжалов стоимостью в 3 миллиона долларов США. Многовато грехов для одного дня и скромной арабской девушки. В кармане её абайи лежал дефицитный авиабилет, позволявший уже в течение ближайшего часа покинуть родину. Однако этот мутирующий таракан с чужой планеты из фильма с запиленной вееча с кассеты неожиданно помешал побегу. Абайи — это традиционное арабское женское платье с рукавами, предназначенное для ношения в общественных местах. В такт шагам в рюкзаке тихо скрижетали кинжалы с рукоятками из рогов черных носорогов работы иудейских мастеров древнего халифата аббасидов. Мешок из вяленой кожи сильно оттягивал левое плечо, но девушка в спортивном хиджабе привыкла, что правая рука должна быть всегда свободна. — Дикая кошка-воровка, попытавшаяся утащить наши финики! — дядя Шейх подбавил к ранее высказанному обвинению витиеватой образности. — Вы считаете это смешно? — зеленые глаза девицы потемнели. — Да. Дервиши на базарах утверждают, что при виде изумрудного камня именно такого цвета дохнут даже ядовитые песчаные эфы. Когда-то давно, за мягкую походку, мгновенную реакцию и изумрудные глаза, отец шутливо сравнивал Бенфику с кошкой породы аравийской мау. А подружки еще в школе находили в ней схожесть с мстительной Холли Берри из Catwoman. Тот фильм был не первого сорта. Она бы предпочла увидеть себя в Касабланке, но у выезддешние мужчины не знают, что такое длинные плащи и шляпы. Отцу и сверстницам она позволяла шутить на кошачьи темы, но дяде шейху-то с какой стати. В детстве, играя на жаркой улице, она всегда чувствовала, что этот пахнущий дурным одеколоном близкий родственник, присматривающий за дочкой вождя, находится где-то рядом. Как же он мучил её длинными скрипучими лицемерными наговоучениями. А что тут смешного? Племянница, выросшая на моих глазах, попыталась меня обворовать, сказал старик и отпихнул калашниковым засмотревшуюся на неё подростка-носильщика. И не только меня. Да хотела ограбить всё наше племя. Я прибегаю к Аллаху за помощью против шайтана во имя Бога Милостивого и Милосердного. На улице плюс тридцать пять по Цельсию, но старая вентиляция внутри бетонного параллелепипеда работала еле-еле, как и все в этом проклятом государстве. Женщины, безглазые тени, закутанные с ног до головы в черные бурки, щекотали за ушами плачущих детей. Многие мужчин, скрытые до голых лодыжек длинными рубахами, обутые в резиновые шлёпанцы или стоптанные пыльные туфли, то и дело передвигали с места на место огромные тюки и неподъёмные баулы, перемотанные скотчем. Счастливчики в бело-красных арабских куфиях на потных головах, сумевшие зарегистрировать авиабилеты, пили сладкий чай из грушевидных стаканчиков в тесном кафетерии. И курили крепчайшие сигареты Спортсмен, стряхивая пепел на каменный пол. Оглядываясь по сторонам и понизив голос на полтона, нет ли рядом государственных стукачей с рыбьими глазами, они с раздражением обсуждали цены на продукты, скачущие после революции, как неприрученные пустынные жеребцы. А ещё говорили о недавней бомбардировке аэродрома, из-за чего все крупные международные перевозчики отказались от регулярных рейсов в Сану. Только бы улететь из этого бедлама. Говорят, следующий борт будет через десять дней. Если вообще будет. Впрочем, на все воля Аллаха. Два года электричества в столице нет. Слыханное ли это дело? О чем вы говорите? Раньше газ даже в деревнях, в горах был. На ишаках баллоны возили. А сейчас упаси нас, Аллах, от проклятого шайтана. В полицию родственники обращаться не станут. Конкурирующие племена подобные заявления сочтут за слабость и камнями на площади не забьют, ведь шариатом здесь кичатся только для виду. Ну какой шариат, когда все вокруг жуют дурман траву с утра до вечера. Скорее всего, ей грозит многолетняя ссылка высоко в горы, в деревню детей дождёв, где мимо развешенного во дворе белья плывут грозовые тучи. а каньоны вокруг, как бездонные тюремные рвы. Беседовать в той деревне придется с козами, да сексуально озабоченной молодежью, лишившейся рассудка от безмерного употребления арабского чая. И никогда она не научится скользить на серферской доске внутри штормовой волны, как агент Юта, не погуляет по белому свету в норвежском Лилле-Хаммере, как френд клавкач тальяна и не проскачет на белой верблюдице по атласским горам, как легендарная владычица Тинхинан. Куда мы сейчас идём, дядеша их, спросила девушка и прихлопнула долгоножку, осмелевшую подлететь к её смуглому лицу. Такие точёные профили ещё встречаются у праправнучек царицы Сахары. Тебе придётся немного посидеть у начальника службы безопасности аэропорта. И долго я буду у него сидеть. А куда тебе спешить? Он сейчас в больнице с ранением после бомбардировки. Но у меня ключ от его кабинета имеется. А потом мы за тобой приедем. Понятно. Значит, дядя шейх боится в одиночку вести её из аэропорта в город. Ну и правильно боится. Сейчас он запрёт Гаримычную в прокуренной комнате и отправится в город на семейный совет, посвящённый её будущей пропащей жизни. Совет будет длиться долго, ведь мужчины арабы молчаливы, как домохозяйки на рынке. Дядя на ходу нервно растирал костяшки кулаков, словно показывая, что при случае врезать ей готов. Тут у девушки случилось прозрение, как прямо здесь и сейчас решить проблему с опасным родственником. Хвала Аллаху! Пока дядя, проклиная шайтана за мертвые лампочки в коридоре, ковырялся ключом в дверном замке, она критически осмысливала план боя. Длинное глухое платье. Конечно, не самая удобная экипировка для бойцовского клуба. чёрную одежду, закрывающую тело с головы до пят, портные начали шить арабским девушкам много веков назад, чтобы они могли раствориться в темноте, когда в город среди ночи врывались насильники-крестоносцы. Однако сейчас она и не думает бежать. Она против, как отважная Айша, вдова пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, планирует полный разгром врага. Аллаху акбар. Во-первых, проникающему удару коленом в пах может помешать изогнутая джамбия. В горах у каждого мужчины из-за кушака вяленой кожи обязательно торчит большой кинжал. Этот клинок в широких ножнах может уберечь достоинство дяди шейха как защитный бандаж боксера на ринге. Во-вторых, нельзя позволить близкому родственнику выхватить клинок из ножен. Даже простой порез или царапина могут доставить ей серьёзные неприятности, поскольку мужчины каждый день используют ножи за столом, срезают варёное и жареное мясо с костей животных и глупо думать, что лезвия после обильных трапез стерилизуют. И в-третьих, очень важная проблема. Как приблизиться к мужчине на короткую дистанцию, так чтобы он не почувствовал угрозы? Из семейных пересудов ей было известно, что сразу после смерти тринадцатилетней жены старый Ишак пустился по дороге шайтана. Подолгу пропадал в морском порту Адена, в ночных клубах с танцами живота, а в столице часто захаживал в подпольные заведения китайцев. Полиция регулярно вешает на их борделях замки и выводит на дверях красной краской суровое слово харам. Но уже через пару дней узкоглазые сутенёры, смягчив руку полицейскому начальству, замазывают белилами алую надпись, и китайские шлюхи вновь открывают бесстыжие объятия местным нищетивцам. Несколько лет назад шестидесятипятилетний дядя шейх снова женился, теперь на пятнадцатилетней. Но вряд ли этот потоскуну успокоился. Мужчина наконец открыл замок, и они зашли в кабинет чиновника с медные руки. Времён распада государства. Огромный письменный стол под диванах и шесть диванов. Друзей Падишаха, разлёгшихся вдоль стен. Перед каждым диваном низкие столики с кривыми ножками, как рабы, вставшие на четвереньки перед господами. На грязных спинах невольников тяжёлые пепельницы, набитые окурками, и чайные стаканчики на бронзовых подносах. На стене за письменным столом светлело пятно от портрета президента, ещё недавно воображавшего себя не снимаемым. На толстом ковре следы засохшей рвотной массы, рядом использованные шприцы с ампулами и горки скомканных бурых бинтов. В кабинете оказывали первую помощь раненным сотрудникам аэропорта после бомбардировки самолётов, прилетевших из соседней Саудовской Аравии. На улице Жарища Сколько же здесь градусов придавно сдохшим кондиционере. Ещё спёртый воздух и вонь. Наверное, именно так пахнет изо рта шайтана. Дядя издал звук, словно его тошнит, и бросился к окну, хотя ранее Бенфика думала, что он ещё крепкий орешек. Скажите, так как вы узнали, что я поехал в аэропорт? спросила девушка, глядя, как дядя дёргается из-заевшую задвижку окна. Зловонный воздух её не смутил. Лишь на мгновение она поднесла рука в платье к лицу. Сила воли плюс капля стойких духов — перец и роза. — Ну, наконец-то! Хвала Аллаху! — дядюшка открыл окно и высунул голову наружу. — Вы слышали мой вопрос, дядя? — зелёные глаза девушки сузились и снова потемнели. — А где тебя ещё искать? — ответил мужчина, не слишком удивляясь её наглости. В своё время Османская империя не потрудилась протянуть Хиджазскую железную дорогу до нашей столицы, а до морского порта Адена по нынешним временам даже ты бы не доехала. Но к чему эти глупые вопросы? Сейчас я запру за тобой дверь, и ты будешь сидеть здесь. Давай сюда рюкзак с ножами. Хорошо. Но как, находясь в столице, вы узнали о том, что произошло в горах? Там же нет мобильной связи. Не морочь мне голову Бенфика. Парни написали СМС и подкидывали мобильники, пока куда аппараты не поймали сигнал с далёкой вышки. И тогда целая туча СМС прилетела на мой телефон в столицу. Хвала Аллаху. Давай сюда торбу. Подождите, дядя шейх. Мы же здесь одни. Ну куда нам спешить? Она сняла с плеча тяжёлый рюкзак и аккуратно положила на пол. Сильно двинула ногой в направлении дяди, прав в немного в сторону. Старые клинки в мешке брякнули по боевому, как гонг на ринге. Потом девушка легко и быстро скинула через голову длинную абайю и бросила на рюкзак. На ней оказались красные шёлковые трусы-боксёры, алый топ и белые кеды на босу ногу. Кожа у Бенфики гладкая и смуглая, словно зёрна кофе матаре лёгкой обжарки. Фигура атлетическая, но стройная. Глен, инструктор по боевому джиу-джитсу, наёмник и циник, иногда выдавал забавное. Ты одинаково неплохо смотрелась бы на обложке не только журнала Ring, но и Playboy. Дядя Шейх, глядя на внезапно раздевшуюся перед ним племянницу, выпучил глаза и открыл рот. Энфика сделала три быстрых скользящих шага и встала к дяде почти вплотную. Кажется, мужчина хотел ухватить её за обнажённые смуглые плечи, но тут она сдвинула рукоять кинжала в сторону, схватила за пояс извляленной кожи и сильно ударила коленом в пах. Скорее всего, внезапная нежность близкой родственницы показалась шейху подозрительной, и в момент удара он успел повернуться к ней боком. Колено попало в пустоту, и она еле устояла на ногах. Мужчина извернулся и без слов влепил короткую тяжёлую пощёчину, так что голова девушки загудела. В отчаянии она отступила назад и обнаружила в своих руках дядину джамбию. Старик попытался нагнуться за упавшим с плеча автоматом Калашникова. Бенфика перехватила кривой клинок обратным хватом и с яростным выкриком ударила правым боковым в область подбородка. Аллаху акбар! Кулак с зажатой рукоятью лишь слегка задел челюсть мужчины, но длинное изогнутое лезвие скользнуло по шее и перерезало сонную артерию. Кровь брызнула на девушку и тут же залила грудь и живот. Дядя заклыкатал горлом и упал на колени. Он пытался зажать обеими руками рану, но кровь хлестала и хлестала быстрым ручьём сквозь пальцы, и старик рухнул лицом в пол. Энфика присела на корточки, положила клинок на ковёр и бросилась прочь из кабинета. Сделала несколько быстрых шагов по пустому душному коридору, но вдруг с ужасом вспомнила, что находится в аэропорту, хоть и поленькой, но всё же арабской страны, в одних трусах и лифе. Хорошо, что в большом здании после революции экономили на электричестве. Девушка остановилась, сделала три глубоких вдоха-выдоха и вернулась в кабинет. Подхватила с пола и натянула на тело мокрое от пота и чужой крови платье. Достала из рюкзака пакет с гигиеническими салфетками, наспех вытерла руки и лицо. Стянула с головы хиджаб и смахнула с тёмной эластичной ткани красные капли. Совершая эти простые движения, она не отрываясь смотрела на дядю шейха. Наконец она решилась и снова, присев на корточки, с трудом, в несколько приёмов засучила правый рукав пиджака и рубашки убитого родственника. Кажется, она не поверила своим глазам и, подняв смуглую руку мертвеца, провела ладонью по ее внутренней стороне ниже локтя. Не может быть! Где же татуировка? О, прости меня, Аллах! Словно в ответ дядина конечность неожиданно дернулась. Как известно, тело мертвеца может хаотично двигаться в течение нескольких часов, и девушка ее отпустила. Встала. Закинул рюкзак за спину и вышел из кабинета, зло хлопнув дверью. Дядя Яруб, старший диспетчер столичного аэропорта, помогавший ей купить дефицитный авиабилет, терпеливо дожидался у выхода на таможенный контроль. Скорее, госпожа Бенфика, самолёт может улететь, трап уже хотели отгонять, но я приказал диспетчеру на вышке подождать ещё чуть-чуть. Какой же дядя Яруб славный, а ещё терпеливый. Покойный отец часто с ним общался. Друзья с юности, оба тонкие ценители древних клинков, обычно встречались в лавке величайшего оружейника страны Абдулы бен Узейри и подолгу с наслаждением обсуждали невероятные истории редчайших кинжалов династии Тахиридов. Старший диспетчер взял паспорт девушки, И они помчались по обходным узким коридорам аэровокзала, минуя пограничников и таможню. Старик оставил её лишь на минуту поставить штамп, свидетельствующий о том, что госпожа Бенфика покидает родину. Потом они бежали по раскалённой бетонке к кревущему Ил-18. Пропеллеры самолёта крутились как бешеные, и примерно так же колотилось сердце девушки. Перед самым трапом в руках у дяди Яруба Как у дервиша, показывающего фокусы на базаре, появилась маленькая бутылка воды и пачка бумажных салфеток. Она благодарно кивнула и стала быстро подниматься по шаткому трапу, на ходу вытирая щёки и белые салфетки тут же становились красными.